Глава десятая. Балкон с составнями. Бледные, как смерть пассажиры, по-прежнему сидели, вцепившись в подлокотники кресел. Раненый самолет постепенно снижался. Его неустанно швыряло из стороны в сторону. Нэнси посмотрела в открытый дверной проем и зажмурилась. Она чувствовала себя ужасно. Все никак не могла прийти в себя после чудесного спасения и отдавала себе полный отчет в том, что все они, пассажиры и экипаж, находятся в критически опасном положении. Открыв глаза, она устремила взгляд на командира. «Хорошая работа», — думала она, видя, как пилот пытается вести по заданному курсу машину, которую порно тянет то в одну, то в другую сторону. Пассажиров тоже трясло. И тем не менее могучая машина поглощала милю за милей. В конце концов, самолет заложил вираж и пошел на снижение. «Кислородные маски можно снять», — объявил по громкой связи командир. «Через несколько минут садимся. Я радировал в Центр управления полетами, чтобы нам подготовили посадочную полосу». Чем ближе земля, тем сильнее швыряло самолет из стороны в сторону. Прилагая все усилия, пилот все же выровнял его. Коснувшись земли, Машина подпрыгнула, затем вновь коснулась земли и вырулила на стоянку. Ее уже сопровождали машина аварийной службы и экипаж скорой помощи. Нэнси с облегчением выдохнула. Все живы-здоровы. Карла еще раньше рассказывала ей, какую тщательную техническую проверку проходят самолеты, принадлежащие компании сеньора Понце. Так что Нэнси не сомневалась, что дверь была намеренно испорчена и чувствовала личную ответственность за едва не случившиеся крушения. «Я стараюсь разрешить загадку, что явно кое-кому не по душе», печально рассуждала она сама с собой. «Если бы я не взялась за это дело, не подвергла бы пассажиров и экипаж опасности авиакатастрофы. Впрочем, не надо об этом думать», — принялась уговаривать себя она. «Все мы уцелели, и надо быть благодарными за это». Самолет остановился и Нэнси увидела, что их встречает толпа людей. Отстегивая ремни безопасности, пассажиры рассыпались в благодарностях командиру корабля. Молодой пилот смущенно отмахивался. «Такие полеты разнообразят мою скучную работу», — шутливо заметил он и тут же добавил уже озабоченно. «Надо бы посмотреть, что там с дверью. Почему она отвалилась?» Поднимаясь, Нэнси почувствовала, что ноги у нее словно резиновые. Бес тут же призналась, что у нее колени подгибаются, и добавила, «Не дай бог еще раз угодить в такую переделку. Нэнси, дорогая, ведь мы едва тебя не потеряли». Глаза у нее наполнились слезами. Джордж и Карло обняли Нэнси. Лишних слов они не произносили, но выражение лиц говорило само за себя. К самолету подкатили трап, И пассажиры спустились на землю, встречающие возбужденно переговаривались на испанском. Механики поднялись на борт и принялись сосредоточенно изучать вырванные из дверной рамы петли и болты. Через некоторое время заговорил один из них, Карла переводила. Тут все понятно. Замок и петли были заранее повреждены, так что во время полета дверь просто не могла не отлететь. «Какая гнусность!» — воскликнула Бесс. Сеньор Понса сказал, что нужно как можно быстрее возвращаться домой. «Меня и самого трясет, признался он. Они сели в машину, и когда были уже примерно на полпути, Нэнси сказала. «Не сомневаюсь, что все это козни моих врагов. Они на что угодно готовы пойти, лишь бы не дать мне разгадать тайну дощечки». «Допустим», — возразила Бесс. «Но откуда им было знать, что ты окажешься рядом с дверью, когда таз летит с петель?» «Да какая разница?» «Скорее всего, они рассчитывали, что самолет вообще развалится на части». Нэнси вздрогнул «Страшно даже подумать, что могло случиться со всеми из-за меня». Сеньор Понсо ласково похлопал ее по руке. «Не вините себя, дорогая». Нэнси благодарно улыбнулась ему. Когда девушки добрались до дома, выяснилось, что сеньора Понца уже знала о случившемся из выпуска новостей. Она выразила им свое глубокое сочувствие. «Я сразу позвонила в аэропорт, но мне посоветовали не приезжать туда. Оставалось только ждать и молиться. Будьте уверены, родные мои, только этим я и занималась». «Да, такого захватывающего воскресенья в моей жизни еще не было», промолвила Бесс, и спутницы дружно поддержали ее. Нэнси, Бесс и Джордж разошлись по своим комнатам отдохнуть перед ужином. Все сразу заснули. Позднее, когда они уже переоделись к ужину, Бесс сказала. «Знаешь, Нэнси, боюсь, в этом деле врагов у тебя не один и не два, а много. Троих мы уже знаем. Двое здесь, в одной из латиноамериканских тюрем. А этого жуткого типа, Тарри Воллиса, взяла наша полиция. Получается, самолет повредил кто-то еще?» «Только это не личные недруги Нэнси!» — вмешалась Джордж. «Это наши общие враги!» От такого предположения Без задрожала, и Нэнси решила прекратить этот разговор. «Давайте-ка оставим это», — сказала она. «Если не переменить тему, аппетит перед ужином пропадет». На том разговор и закончился. Все спустились вниз. Ужин, как выяснилось, был еще не готов. И Нэнси спросила Карлу, «Нет ли у нее пластилина?» «Хочу нанести его на дощечку. Может, что-то отпечатается?» Карла удивилась, но пошла за пластилином. Нынче нанесла тонкий слой на поверхность дощечки там, где была полустершаяся надпись. Затем аккуратнейшим образом сняла пластилин и пристально вгляделась в оттиск. Не проступило ли на нем каких-нибудь следов, которые помогли бы решить кроссворд? «Эй, девочки, идите сюда!» — возбужденно воскликнула она. «По-моему, я кое-что нашла». Первая подошла Карла. Нэнси показала ей отпечаток, состоящего из четырех букв слова, написанного по нижнему краю шифра. «По-моему, тут написано Месса». «Таким образом, если я правильно понимаю, мы еще не расшифровали только одно слово в верхней части». Все задумались, где могло находиться это месса, которая имел в виду предок семейства Понса-Агилар. «Вообще-то в Перу много плоскогорий», — заметил сеньор Понса. «Но я вот о чем подумал. В истории об индейце, от которого эта дощечка досталась моей семье, говорится, что он разговаривал на языке кичуа. Отсюда, возможно, следует, что речь идет о плоскогорье Мачу-Пикчу». «Так это же рядом с Куско!» — воскликнула Карла. «А нам, чтобы ты знал, папа!» Советовали съездить в Куско и поговорить со стариком-индейцем по имени Мапонгни. «А поездка в Куско — это дорогое удовольствие?» — вмешалась Бесс. «А то у меня деньги на исходе!» Отец Карла улыбнулся. «Дорогие девочки, я буду только рад устроить вам путешествие по этим увлекательным местам». «У меня есть предчувствие, что вы там найдете много чего интересного, и это более чем окупит мои расходы на вашу поездку». «Большое спасибо, сеньор Понце», — запротестовала Нэнси. «Вы очень щедры, но мы не можем позволить себе вводить вас в такие расходы». «Знаете, что мне говорят индейцы племени Кичуа?» Сеньор Понце широко улыбнулся. кенки сапак. В глазах его сверкнул огонек это значит вы богатый человек все засмеялись а джордж сказала приятно слышать и коль скоро это действительно так я принимаю ваше предложение сеньор понце остальные к ней присоединились и решено было отправиться в путь послезавтра классная нам предстоит поездка не удержалась бес жду не дождусь подхватила карла «Я и сама в тех местах еще не бывала на следующее утро Сеньор Понце предложил Карле устроить ее друзьям еще одну экскурсию по Лиме. «Уверен, вам понравится дворец тор Талии образец Сивильского барокко. Сейчас в нем расположено Министерство иностранных дел Перу, так что для туристов открыта только часть здания». Карла привезла друзей к старинному дворцу, окруженному ныне современной деловой застройкой. Прежде чем войти, Девушки принялись восхищенно разглядывать богато украшенный фронтон дворца, в частности, балкон на втором этаже с ромбовидно-решетчатыми окнами. Между тем от Карла не укрылась, что на противоположной стороне улицы стоит какой-то мужчина в низко надвинутой на лоб шляпе. «Похож на Луиса Льосу, того неприятного типа, который служит в антикварном магазине сеньора Велеса», — подумала она и незаметно поделилась своими подозрениями с остальными. Как только девушки повернулись в ту сторону, мужчина поспешно удалился. «И что ему здесь понадобилось?» — тревожно подумала Нэнси, входя следом за остальными во дворец. «Могу себе представить, каково было жить посреди всего этого великолепия!» — воскликнула Бесс. Они остановились посреди внутреннего двора, над которым по всему периметру нависал большой балкон галереи. «Смотрите-ка!» — воскликнула Джордж, указывая на дальний угол, где стоял старинный экипаж. «Боже мой! Какой элегантный!» — воскликнула Нэнси. Окошки экипажа украшали красные раздвижные занавески, а спереди, в некотором отдалении от самой кареты, возвышалась обитая красным бархатом сиденья кучера. «На что хочешь, спорю, его запрягали четверкой!» заявила Джордж, направляясь к экипажу. «Вот бы проехаться на нем кучером!» «Нет уж, спасибо. Я бы предпочла пассажирское место», возразила Бэс и величественным шагом подошла к карете. «Я Изабелла, королева Испании. Погоняй, кучер, мы с королем едем на бал!» «Минуточку, ваше величество!» со смехом остановила ее Нэнси. «А как же насчет фотосъемки?» Бэс протянула ей аппарат, и с трудом, подавляя ухмылку, высокомерно бросила. «У меня нет никакого желания фотографироваться с каким-то там кучером». Под хихиканье и недовольное фырканье Джордж, Нэнси щелкнула затвором. Карла с любопытством наблюдала за происходящим. «Пошли», — сказала она, поднимаясь по лестнице на балкон. «Я покажу вам одно необычное место». Девушки последовали за ней по галерее и, пройдя через одну из комнат, вышли на балкон. От постороннего взгляда он был укрыт большими деревянными окнами-ставнями, которыми они любовались с улицы. Карла пояснила, что в старые времена женщины из аристократических семей редко выходили на улицу, но любили наблюдать за прохожими. Вот здесь они устраивались, наблюдали, а сами оставались невидимыми. Нэнси подошла к окну, выглянула сквозь щели в ставнях наружу, подозвала спутниц и указала на противоположную сторону улицы. Там стоял Луис Льоса. «Так он вернулся!» — прошептала Карла. следит за нами, как петь дать!» — с тревогой в голосе предположила Бесс. Остальные закивали в знак согласия. «Страшно подумать!» — Карла задрожал. «Но он с самого начала преследовал нас!» «И сейчас покоя не оставят», — боязливо сказала Бесс. «Когда уйдем отсюда, наверняка последует за нами». «И что?» — возмутилась Джордж. «Не торчать же нам здесь целый день. Сейчас я с ним разберусь». Она приоткрыла створку ставня, высунулась наружу и пристально посмотрела на Луиса Ильосу. Тот сразу засуетился и быстро отступил в сторону. «Пошли», — предложила Бесс. «Пошли?» — согласилась Нэнси, — только не домой. Сначала мне хотелось бы заглянуть в магазин сеньора Велеса и поговорить с ним о Льосе. Туда Карла и повела машину. Хозяин радушно встретил девушек у дверей. Они рассказали ему о своем путешествии, не давшему вы ответа ни на один из вопросов. — Жаль, — промолвил Велес. Нэнси поинтересовалась, здесь ли его служащий. «Нет, и непонятно почему. Он даже и не позвонил. Странно. Возможно, заболел». Карла заверила хозяина, что Льоса вполне здоров. И рассказала, где она и ее подруги только что видели его. «Ничего не понимаю», — развел руками сеньор Беллес. Нэнси подозревала, что этот тип взял в выходной, чтобы проследить за девушками. «Но зачем?» — недоумевала она. «В любом случае это как-то связано с дощечкой». Вспомнив, как Льоса пытался перерисовать рисунки, она еще больше убедилась, что это было непростое любопытство. «Луис — хороший работник», — сказал сеньор Велис, «Но человек очень странный и скрытный». Он озабоченно посмотрел на девушек. «А почему, собственно, он вас интересует? Сделал что-нибудь плохое?» «Нам об этом ничего не известно», — ответила Нэнси. Но в голове у каждой девушки был один и тот же тревожный вопрос. «Неужели появился еще один опасный противник?»